Подсолнухи размножаются семечками, через бабок. В Израиле планируют ввести в обращение новую купюру, достоинством в 7,40. Страшнее фотографии в паспорте бывает только ее ксерокопия.